Глава 10. Передо мной был первый владеющий даром гонфолоньер справедливости новой эпохи, глава торгового союза, возрожденного в городе Амальфи, герцог Алессандро Медичи, тот, в чьем облике обычно пребывал Астерот во время наших встреч в Междумирье. Но то, что сейчас передо мной не князь мы, я уверен, потому что во время наших встреч я всегда чувствовал от него сильную, нечеловеческую ауру могущества. Сейчас же подобного ощущения не было. Обычный человек передо мной. Ну, не совсем обычный, конечно. Один из сильных мира сего, но не владыка тысяч миров». «Что происходит?» — поинтересовался я вместо приветствия, не скрывая настороженности. «Пространственно-временной карман», — пояснил флорентийский герцог. «После его слов я окончательно уверился в том, что это не астерот», а именно Алессандро Медичи. Иная манера разговора, совершенно иная аура моего восприятия. Кто-то управляет элементарными стихиями, кто-то идет универсальным путем, кто-то безальтернативно владеет даром происхождения, продолжил говорить герцог, поясняя мне происходящее. Ну а я решил посвятить развитие собственного дара во владении временем. «У нас с вами его времени теперь довольно много для того, чтобы вдумчиво и предметно побеседовать. Мы сейчас находимся в созданном мною пространственно-временном кармане. Предполагаю, что в подобный только размером много меньше, вы вместе с Сергеем Александровичем спрятали полученные вами на арене в Инферно кровавые мечи. Правильно я предполагаю?» На вопрос я отвечать не стал, пытаясь осознать себя в изменившейся реальности без времени. «Не волнуйтесь», — спокойно произнес герцог Медичи, — «нам и конкретнее вам сейчас ничего не грозит. После нашей беседы вы вернетесь в тот самый миг, из которого попали сюда, ко мне». Снова я не стал никак комментировать слова неожиданного собеседника, словно бы предчувствие подсказывало, что лишних слов мне сейчас не нужно. «Вы готовы к разговору?» – немного озадаченно поинтересовался Медичи. «Готов», – просто ответил я. Повисла небольшая пауза. Флорентийский герцог внимательно меня осмотрел, после Белозуба улыбнулся и жестом пригласил присесть напротив. И когда я занял предложенное кресло, он покатил по столешнице в мою сторону небольшой шарик. Я его машинально поймал, Отметив, насколько быстрее без контроля стали мои естественные движения, практически незаметные глазу. Но когда посмотрел, что у меня в руке, едва-едва вздрогнул. Потому что это оказался глазной имплант, причем моделирующий обычный человеческий глаз. «Это глазной имплант доверенного лица Маши Легран», — пояснил герцог. Имплант, присланного ей к племени Гамамбилу частного советника, которого вы захватили во время штурма резиденции или логова, как будет угодно, каннибалов. На самом деле, конечно, советника захватили мои люди. Вернее, не люди. Да, не суть. Сделано все было быстро и чисто. Ни один анализ информации в импланте и ни один даже самый умелый некромант не сможет докопаться до истины. Тем более, что агент Маш Легран был парализован во время вашего штурма резиденции каннибалов еще до того, как успел идентифицировать моих людей. «Не люди», — поправил я. «Непринципиально», — вновь улыбнулся герцог. Он внимательно на меня посмотрел, ожидая комментариев или вопросов. Но я по-прежнему молчал, словно что-то удерживало меня от моего обычного многословия.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 И на этой базе содержится важный пленник карателей, работающий на корпорацию НКР.ком. Небезызвестный для вас, между прочим, пленник». Флорентийский герцог снова сделал паузу. Я снова молча ждал продолжения. «Это Степан Мотов», — произнес герцог Медичи, не дождавшись моего вопроса. Вновь я промолчал. Правда, кивнул благодарно. Давно, если честно, хотел со Степаном встретиться.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 «Остальные два?» — спросил я еще до того, как подумал. И предчувствие в том, что лучше удержаться от вопросов, меня не обмануло. Видимо, лучше было все же молчать. «Мне не жалко для тебя этого знания, но в критический момент оно может оказаться гибельным. Причем не только для тебя. Всему свое время», — произнес герцог Медичи, который вдруг обратился ко мне на «ты». И во время этих его слов в моем восприятии проявилась уже знакомая аура. Сейчас прозвучали слова не флорентийского герцога, а непосредственно Астерота. «Время этого знания еще не пришло для тебя», — эхом в моей памяти прозвучали похожие слова архидемона, однажды сказанные им в его замке в Междумирье. И едва я сейчас услышал ответ на свой вопрос — как меня вдруг словно затянуло в водоворот и, перекрутив как выжимаемую простынь, отбросило на несколько секунд назад. Конкретно порталов в Инферно, открываемых с помощью крови. Жертв для открытия стационарных порталов, коих, кстати, открыто уже три, и местонахождение одного вы, молодой человек, предполагаю, уже знаете, снова говорил флорентийский герцог Медичи. «Замок сэра Джона Холдена?» — снова задал я вопрос, находясь в своем теле в роли наблюдателя. «Именно так». После ответа герцога контроль над телом и сознанием ко мне полностью вернулся. И следующий вопрос, который недавно бросил меня во временную петлю, заставив остерота проявиться поверх своего местного аватара, я задавать не стал. «Предполагаю, что по вашему плану мне сейчас нужно явиться на конспиративную базу карателей и забрать пленников?» – спросил я вместо этого. «Это не столько мой план, сколько ваша необходимость, молодой человек», – ответил флорентийский герцог. «Охрана базы карателей против не будет?» «Конечно будет», – кивнул Александр Медичи, словно не замечая моего сарказма. «Но у вас есть козырь». «Какой же?» У вас уже имеется моя рекомендация, благодаря которой вы прямо сейчас можете нанять группу отряда «Зарганс», 20 бойцов которого по чистой случайности находятся на яхте «Эскалада», вставшей сегодня на якорь на рейде «Мамбасы». И, конечно же, все 20 бойцов отряда «Зарганс» имеют полный комплект экипировки для проведения необходимой вам специальной операции. В чем ваш интерес в происходящем В ответ на этот вопрос флорентийский герцог открыто и искренне рассмеялся. Молодой человек вздохнул он вы вот прибыв на занзибар решили облагородить помойку на которой оказались. Почему вы решили это сделать Не любите когда за окном вашего дома грязно? Не люблю. Я тоже не люблю. Вот только видите ли по роду деятельности и силе своего влияния, Я считаю домом весь обитаемый мир. И так же, как и вы, я хочу не только привести пейзаж за окном в порядок, но и не дать никому затоптать изумрудные лужайки газонов и разогнать играющих детей, лишив меня их звонкого веселого смеха. Абсолютно те же мотивы, что и у вас, лишь в несопоставимых масштабах. Такое объяснение вас устроит? Да. Отлично. Вернемся к делам более насущным. На базе, когда вы расправитесь с охраной, в которой, если что, нет ни одного живого человека, сплошные асапианты, вас будет ждать Маша Легран. У Маши к вам накопилось достаточно вопросов, а также есть предложение, удивляющее своей новизной, от которого, от этого предложения не скрою, вам будет сложно отказаться. «Теперь, более предметно, возвращаясь к вопросу моего интереса». Герцог Медичи поднялся. Отойдя от стола, он активировал большую проекцию карты мира – черно-белой карты. И по велению жестов герцога, который сейчас действовал словно лектор в аудитории, карта начала заполняться цветами. Большая часть Евразии окрасилась в зеленый цвет Российской Конфедерации – После по всей планете расцвели красные пятна владений Британской империи. Северную, частично Южную Америку, а также часть Европы осветил голубой цвет амбициозного трансатлантического содружества, сопоставимого по размеру территории с предыдущими двумя. Немного подождав, словно давая мне рассмотреть масштабы трех империй, герцог жестом заставил окраситься в синей территории Европейского Союза, со всеми своими немногочисленными сохранившимися колониями. Снова дав мне немного времени понаблюдать за дополнившейся изменениями картой, герцог приподнял правую руку, и вокруг его кисти закрутился серый вихрь. Резкий жест и серая лоскутная мгла оказалась брошена на карту, растекаясь стальными щупальцами по всему миру. Протектораты и территории, понял я сразу, немного удивившись картинности, и даже некой наигранности демонстрации. «Да, несколько эпатажно», — позволил себе легкую улыбку герцог. «Но работает вместо тысячи слов». «Не могу спорить», — только и кивнул я. «Впечатляет». «Великие державы вот уже сотни лет ведут свою большую игру для того, чтобы решить, кто из них имеет больше прав единолично владеть этим миром». Именно поэтому, как первый гонфолоньер справедливости, я пригласил вас сюда для того, чтобы рассказать о том, как делаются дела. «Пригласили?» — не удержался я. Флорентийский герцог посмотрел на меня так, словно я его сильно расстроил. «Молодой человек, я хоть и повелеваю временем в меру сил, но все же привык экономить ненужные слова». «Если вам будет угодно, не пригласила с помощью тех людей, которых вы знаете, как Доминика Романа, Маша Легран и Сергей Николаев, я организовал нашу с вами встречу, соблюдая инкогнито как ваше, так и свое собственное». «Все несколько сложно, вам не кажется?» «Нет, видите ли, мой статус первого гонфолоньера справедливости – и ваш статус, очевидного наследника трона Российской империи, приковывает к нам слишком много ненужного внимания». «О -о -о во время этих слов герцога воскликнул я негромко, не сдержав удивления. Впрочем, на мое удивление герцог внимания даже не обратил. «И нам с вами совершенно не нужно, чтобы о нашей встрече узнали. Да, ради этого, предупреждаю». Я даже организую утечку информации, и о вашем вояже в Мамбасу станет известно сразу после вашего отсюда отбытия. Для того, чтобы заинтересованные люди действовали в цейтноте, пытаясь вас догнать и не копали слишком глубоко. Таким образом, факт нашей с вами встречи останется достоянием лишь моим и вашим. Насчет очевидности меня как наследника есть некоторые сомнения. «Молодой человек», — вновь с некоторой даже укоризной произнес флорентийский герцог. И вздохнул. Подождав немного, словно думая, как продолжать разговор, вскоре он продолжил. «Видите ли, около полугода назад в замке Бран, что находится в Трансильвании, у меня состоялась важная встреча». Встреча, на организацию которой я потратил сил не меньше, чем на организацию нашей с вами встречи сегодняшней. Тогда я встречался с принцем Майклом Кентским и с русским цесаревичем Алексеем. Последнего совсем недавно вы чуть-чуть не убили, а без него, без наследника российского престола, тот состоявшийся важный, причем важный для судьбы всего мира разговор, не имеет смысла. Именно поэтому мы с вами разговариваем здесь и сейчас. Я, как представитель торговой империи, вы, как очевидный наследник Российского престола, который вы имеете шанс занять, причем в самое ближайшее время. Учитывая все вышесказанное, могу я рассчитывать на ваше внимание? Да. Отлично. Итак, продолжим. Как и сто лет назад, перед Великой войной, «Франция, Россия и Британия владеют большей частью обитаемого мира. Мира, который создали итальянцы», — добавил герцог после небольшой паузы. И пояснил после моего непонимающего взгляда. «В 1527 году Медичи покинули Флоренцию, а фра Никола Макеавелли покинул этот мир». Через пять лет после этого была опубликована его инструкция, как править миром, под названием «Государь». В этом же году последний гонфолоньер справедливости Александра Медичи сложил свои полномочия, а должность была упразднена. Итальянцы окончательно оставили этот мир испанцам, французам, русским и англосаксам, в чем последние преуспели едва ли не лучше всех остальных вместе взятых. «Если бы не появление одарённых, кто знает, чем бы всё закончилось?» Многозначительно усмехнулся герцог. «После этой усмешки мысли у меня заметались. Не намекает ли Медичи сейчас на модель моего старого мира? Или всё проще, и он просто усмехнулся? Спросить его, кто он сейчас, герцог или архидемон?» «Да, умное решение будет». «Алессандро, а вы случаем не князь тьмы?» После исхода итальянцев от штурвала управления миром прошло пять сотен лет. Сегодня реальных кандидатов осталось всего трое. Как и сто лет назад. Тогда это были Британия, Россия и североамериканские Соединенные Штаты. «Сейчас эти трое», сделал «Трое — сделал Паузу Медичи. «Трое?» — переспросил я. — Трое, — подтвердил герцог. — Выскажите предположение? — Британия, Россия, корпорации. — Браво! — даже хлопнул в ладоши герцог. — Я в вас не сомневался. — Было бы чему сомневаться. Если число ограничено тремя, то ответ с моей точки зрения довольно прост. Британцы, как рыба в воде, чувствуют себя в управляемом хаосе, в который в преддверии Второй мировой войны погружается планета. Русских ведет император, аватар самого Люцифера. Ну а корпорации? Корпорации есть корпорации с балом во главе. Мое почтение. Еще раз выражая удовлетворение моим ответом, склонил голову герцог. Именно так. Российская конфедерация, Британская империя и корпорации, которые мы уже называем Гидрой. Мы это кто? После окончания Великой войны, проигнорировал мой вопрос Медичи, было понятно, что все только начинается. В мире осталось сразу три центра силы, что очень много. Это, прямо скажем, неустойчивая система. Три претендента — это уже конец стабильности. И с самого момента подписания мирного договора и стихийного пакта все понимали, что следующая война не за горами. Закончив Первую мировую войну, мы уже начали готовиться ко Второй. Все ждали Большую войну, под стать Большой игре. При этом также все думающие люди прекрасно понимали, что во время Великой войны мы остановились на пороге Рагнарёка. И поклонникам методов Винни и Вилли не давали разгуляться те, кто видел войну на уничтожение своими глазами. Герцог прервался, будто бы ожидая вопросов или комментариев. «Вы не ответили на предыдущий вопрос, кто это мы?» — очень хотелось сказать мне. Но не хотелось вновь побывать в водовороте времени, поэтому спрашивать не стал. «Винни и Вилли — это Кайзер Вильгельм и сэр Уинстон Черчилль?» «Именно так». «Очень интересно. Внимательно вас слушаю». «После Великой войны все ждали, когда, наконец, русский медведь и британский лев сойдутся в схватке». «Но мы ждали в предвкушении», — выделил герцог интонации последнее слово. Всем было понятно, что победитель будет править миром. При этом никто не ждал повторения войны на уничтожение. Когда с лица земли исчезали целые города, а огромные пространства становились безлюдными, выжженными землями но как оказалось ждали мы напрасно мир из порядка шахматной расстановки погрузился в хаос медичи повернулся к карте и начал мне показывать на разные регионы британцы опоздали с аннексией соединенных штатов русские промедлили в афганистане и пока никто из двух империй не мог решиться сделать первый шаг случился нарбонский халифат Утрачивающие силу и влияние, и не имеющие шансов в прямом столкновении держав, французы переиграли сразу две великие империи. Их финт, когда они вместе с испанцами создали в Европе управляемый хаос, заполонив свои южные города мигрантами, оказался неожиданным для всех. Неожиданным в том числе и для меня, для Флоренции и для возрожденного Амальфи, признавая собственные просчетки в Наумедичи. С помощью угрозы управляемого Нарбонского халифата французы и испанцы создали трансатлантическое содружество и агрессивно превратили тройку претендентов уже в четверку. Но это была ошибка. И иезуитская ошибка, которая может стоить для нашего мира не меньше, чем кажущаяся выгодной Иуде сделка, приведшая его в Гефсиманский сад. До начала нарбонского халифата мы заняли место в партере, собираясь наблюдать, как русские и британцы воюют за право владеть этим миром. А сейчас вдруг оказалось, что наш амфитеатр находится в центре охваченного пожаром Рима. Трансатлантический союз сейчас стремительно набирает силу. По прогнозам, в течение нескольких ближайших лет На первые роли в нем должны были быть искусственно выдвинуты Соединенные Штаты. Но наши прогнозы оказались неверны, и это происходит уже сейчас, после салимской резни. Причем американцы выходят на первые роли в Содружестве уже не искусственно. Уничтожение Инквизиции в Северной Америке серьезно повысило их авторитет. Радует ли то что на пороге хаоса мир пока держит то, что британцы жестко купировали сепаратистские выступления в Калифорнии и канаде а русские после разрушения или избежали катастрофы в восточной европе еще и частично прирастая территории речи посполитой легким жестом итальянец заставил вспыхнуть отсветом территории европеейского союза привлекая к ним внимание. Вы спрашивали, кто такие «мы». «Мы» — это старая Европа, которая со времен Древнего Рима является центром цивилизации. «Мы» — это Европейский Союз, который уже давно готов согласиться на нероманский, русский или английский язык, в качестве языка официальных документов. «Конечно, на мой вкус французский для этого подходит гораздо больше, тем более что во времена он и русская, и, и английская знать гораздо лучше разговаривала на французском, чем на русском и на английском», вдруг улыбнулся герцог. Но трансатлантическое содружество обречено на поражение. Даже без салемской трагедии французы и испанцы не имели шансов на успех. И их стратегия предполагала игру в долгую, на что у них сейчас просто нет времени. Война уже на пороге. Но мы, жители Старого Мира, не желаем участвовать в большой войне. Мы уже давно отошли в сторону, ожидая торжественного объявления победителя. Мы находились в готовности аплодировать и кидать шапки вверх на параде, вне зависимости от того, а русская или британская гвардия будет снова входить в Париж. В случае прямого конфликта Британии и России у нас сохранялась бы эта возможность с возвышением же трансатлантического содружества, Европа вновь станет полем битвы. А это неприемлемый для нас вариант. При этом лидеры атлантов прекрасно понимают и то, что по количеству одарённых В грядущем и неминуемом конфликте преимущество будет не на их стороне. Дети же законодательно разрешенной ими полигамии просто не успеют вырасти. Вот только это понимание их не остановит. У Антанты во время Великой войны одаренных не было вовсе. И сейчас атланты всерьез готовятся к грядущей войне, делая ставку отнюдь не на владеющих стихийной силой. Тем более, что одаренных не так уж и много. Стихийный пакт ограничил численность владеющих даром, но ни одна из стран пока даже близко не подошли их границе. Да, одаренных почти 3 миллиона. Но сколько готовы выйти на поля сражений? При этом среди готовых к бою в большинстве сейчас именно клановая аристократия, которая личные интересы ставит выше государственных. И если атланты предложат клановой знати послабления и большие свободы, кто знает, к чему это приведет? Кроме этого, у атлантов есть один вариант попробовать как минимум уравнять шансы. Что будет, если большая часть корпораций получит предложение стать равноправными субъектами трансатлантического содружества? Ведь, видя подготовку атлантов к грядущей войне, для нас не менее очевидно что их кажущиеся свободы, с введением той же полигамии, которая сейчас у всех на устах, скоро сменятся стерильным фашизмом. Абсолютно всему нашему миру грозит стать территорией, находящейся вне юрисдикции Организации Объединённых Наций. Трансатлантическое Содружество – слишком разнородное образование. И в случае победы во Второй мировой войне – В Содружестве есть только один претендент на то, чтобы его возглавить. Потери остальных членов будут слишком сильны. Да-да, речь именно о корпоративной Гидре. Мы, по итогу выигранные Атлантами войны, можем получить весь мир, как один большой протекторат. Киберфеодализм под красивой вывеской торжества свобод. Либерти, эгалити, фратанерти. Однажды это все уже было, когда Францию заполонили и едва не ввергли в пучину катастрофы, свои же собственные внутренние варвары. «Киберфеодализм, значит?» — переспросил я. «Киберфеодализм», — подтвердил герцог. «У вас есть чувство слова», — не смог удержаться я. «Прямо сейчас нам грозит Вторая мировая война», — не обратил на мой комплимент внимания Медичи. Война в самом сердце Европы, и, скорее всего, это будет война на уничтожение. И кто бы ни победил в грядущей схватке, это будет пирова победа. Тем более, что развитие техники, генетики и биоинженерии уже привело к тому, что простые рядовые солдаты корпоративных армий уже по силе сравнимы с одаренными третьего золотого ранга а необычные, не рядовые солдаты имеют потенциал много выше. Вам ли после установки тринадцатого протокола этого не знать? В ответ на внимательный вопросительный взгляд герцога я только кивнул. Забрав себе силу и власть над миром, одаренные почему-то решили, что кроме горстки одержимых у них не будет достойных противников в ближайшем будущем. Владеющие даром были усыплены осознанием своей силы и не заметили противника, которого сами же и вырастили – гидру корпораций. И борьба с этим противником – это уже вопрос жизни и смерти нашего мира, а также привычного нам порядка. При этом тем, кто понимает грозящую опасность, пока даже не по кому бить. Гидра уже выпущена, но у нее много голов. Кроме того, пока она управляется именно одаренными и действует в большинстве в интересах одаренных. Грядущая война после состоявшегося прорыва демонов – это вопрос уже не после завтрашнего, а завтрашнего дня. И этот вопрос – вопрос жизни и смерти нашего мира и старого порядка. Именно поэтому полгода назад я разговаривал с наследниками двух империй, как с будущими правителями этого мира. Тогда мы с ними обсудили и подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве». Герцог даже дыхание перевел. «С наследниками двух могущественных империй, стоящих за сохранение старого порядка, мы, старая европейская аристократия, подписали темный пакт». А в это же самое время, когда с наследниками Русской и Британской империй я обсуждал положение Темного Пакта, в окрестностях замковой горы Сибеж в Апсковской губернии свои подписи под Восточным Пактом поставили князь Юсупов, князь Разумовский и миланский герцог Франческо Бальтазар Сфорца. Произнесенное имя заставило меня вздрогнуть. Вот и привет от Баала. «Герцог Сфорца, первый одаренный кондотьер, известный под позывным Баал, он же глава Лиги Севера», — пояснил Медичи, заметивший, но неправильно истолковавший мое волнение, приняв его, видимо, за непонимание. Это были последние подписи под Восточным пактом, которые на тот момент уже ратифицировали Французская республика, Моравия, Силезия, Гасконь, Лига Севера, Речь Посполитая, а также главы восьми из десяти влиятельнейших корпораций Европы. За исключением... За исключением... За исключением двух корпораций СМТ и НКР.ком. Эти две корпорации, которые контролируют старая французская аристократия той самой Европы? Именно так. План, который предполагался герцогам Сфорца по Восточному пакту, к счастью, не сработал. И прорыв демонов, который должен был послужить катализатором к началу Второй мировой войны, не состоялся. Но ничего еще не закончилось. Все только начинается. «Начинается что?» — спросил я, воспользовавшись небольшой паузой. Сразу после этого вопроса меня вновь потянуло во временной водоворот, швырнув назад на несколько секунд. И прорыв демонов, который должен был послужить катализатором к началу Второй мировой войны, не состоялся. Но ничего еще не закончилось, все только начинается. Короткая пауза, в которую свой вопрос в этот раз я не задал. Нам, старой Европе, безразлично, на каком языке будут печатать официальные документы, на русском или английском. Но прежде чем русские и британцы станут решать, кто именно будет править этим миром, для начала нужно попробовать наш мир сохранить. Я прибыл сюда для того, чтобы обсудить это с вами и предложить подписать трёхстороннее соглашение о сотрудничестве вместо цесаревича Алексея. «Вы, молодой человек, согласны выслушать и обсудить условия, которые мы, старая Европа, предлагаем вам, как одному из будущих глав титанов, для совместной борьбы против атлантов? Согласны ли вы обсудить путь сохранения нашего мира, обсудить условия темного пакта?» «Согласен», — кивнул я. И сразу после этих моих слов меня вновь затянуло во временном водовороте, возвращая на недавно пройденный виток спирали. «Но ничего еще не закончилось, все только начинается», — услышал я слова Медичи, вновь вернувшись в собственное тело в роли статиста. «Начинается что?» — услышал я заданный собой же вопрос, заполнивший небольшую паузу. И снова ощущение зрителя пропало, и я полностью вернул контроль тела и разума. «А вот что начинается, это теперь зависит от тебя», — улыбнулся мне уже Астерот, который сейчас вновь оказался под личиной герцога Медичи. «Как я тебе и говорил, будущее этого мира целиком и полностью зависит от тебя. Только от тебя целиком и полностью». «Ты говорил это без конкретики». «Время этого знания настало для тебя», — широко улыбнувшись, произнес князь тьмы. «Ты уже достиг необходимой силы и влияния. Сейчас ты можешь, используя свое нынешнее положение, в самое ближайшее время захватить власть в корпорации Некромекон. И после, в огне Второй мировой, ты можешь спроецировать влияние корпорации на все территории» протектораты и позже государство по итогу полностью разрушив старую Вестфальскую систему мира. Кроме этого, ты можешь выбрать иной путь, пройдя по праву рождения занять трон Российской или Британской империи. Выбирай, что больше нравится. Какие неожиданные возможности. Война, время, перемен, знаешь ли. Тем более мировая война. «Но...» — услышал я что-то в интонации архидемона. «Но оба этих пути, как ты не можешь не понимать, ведут к большой войне и большой крови. К очень большой крови. Весь мир захлебнется». «Печально», — произнес я, уже чувствуя, что дело дрянь. «Кто же спорит?» — усмехнулся Астерот. «Но есть и третий путь». Я тебе обещал, что тебе здесь, на земле Занзибара, предстоит сделать самый сложный выбор в твоей жизни. И, видишь ли, в одной детали я тебя тогда обманул. Тебе придется выбирать, но выбирать не между добром и злом. Тебе придется выбирать между злом и злом, если использовать привычную тебе систему координат добродетелей. «Меньшее зло?» Начал я догадываться, к чему подводит беседу архидемон. Но, как оказалось, догадывался я немного не в ту сторону. «Именно меньшее зло, у которого все же есть своя цена». Улыбнулся и даже щелкнул Астерот пальцами. «Ты не зря оказался здесь, на Занзибаре. Отсюда ты можешь создать точку фокуса, разжечь яркое пламя. Очень яркое» но ограниченная границами одной таганейки. Большой крови не будет, но грядущий конфликт окажется настолько жесток и разрушителен, что ужаснет весь цивилизованный мир, убедив в неизбежной необходимости ограничить влияние корпораций. И это позволит сохранить вестфальский порядок еще более чем на век. А это уже, в свою очередь, даст человечеству этой планеты так необходимое время, чтобы, наконец, повзрослеть, и научиться решать проблемы не только молотком и динамитом, там, где достаточно лишь легкого и точечного усилия. Но опять же есть «но». Именно. Если ты спровоцируешь этот конфликт здесь, у тебя просто не будет возможности выжить. Видишь ли, ты можешь спасти этот мир от большой крови, но тебе придется пожертвовать для этого собой. В чем состоит моя жертва? повело меня холодком по спине. «Я не смогу возродиться вместе силы?» «Сможешь». «Но?» — спросил я, уже зная ответ. «Артур», — улыбнулся остерот. «Ты сам догадываешься и даже давно догадался обо всем. Ты сможешь возродиться вместе силы, но ведь это будешь уже не ты». Это будет Артур Волков, который осознает себя в момент проведения ритуала по перемещению дара и частицы в клинок кукри. Это будет Артур Волков, который остался там во время бала дебютанток. Тот Артур Волков, он же Драга которым сейчас являешься ты, умрет. Именно ты умрешь вместе со всей своей прожитой с того момента жизнью. В принципе, то, что говорил сейчас Астерот, новым для меня действительно не было. Я на самом деле опасался этого, когда думал о том, что если умру, то возрожденный Артур Волков может не быть мной. И Астерот сейчас это подтвердил. Если честно, умирать не хотелось. Вообще не хотелось. Но в глубине души я понимал, что не смогу отказаться от такого удивительного предложения. Как говорится, в жизни иногда наступает такой момент, когда нужно спросить «какого черта?» и сделать шаг. Даже зная, что шаг этот будет последним, как шаг бойца, самоубийственно остающегося прикрывать отход основных сил. Или наоборот, не сделать шаг, как не делали этот шаг мужчины, пропускающие вперед себя женщины и детей на шлюпке Титаника. Астерот, все то время, пока я об этом думал, смотрел на меня с легкой и даже, наверное, сочувствующей улыбкой. «Ну что ж», — выдохнул я, те салутант добавил я весьма полагающееся к случаю, видя ожидающий взгляд архидемона. Широко улыбнувшись, Астерот коротко мне поклонился. «Но ты вместо себя можешь отправить на смерть другого человека» произнес князь мы перед тем как исчезнуть и уже через миг я осознал себя вновь слушающим флорентийского герцога который излагал мне подробности темного пакта в котором в темном пакте все оказалось гораздо проще вот уже почти три десятка лет группа заинтересованных лиц старой европейской аристократии создавала в гидре гидрекорпорации и государственных службах большой четверки свою агентурную сеть внедряя спящих агентов и спящих. Прямого вопроса я задавать не стал, но по косвенным замечаниям герцога понял. Герцогиня Мекленбургская, моя дорогая родственница, одна из ведущих персон в том самом «Мы Старой Европы». «Да, этим миром, в отличие от моего, правит не явная лажа, а тайная ложа», подумал я, узнавая методы и цели местного теневого мирового правительства которая уже три десятка лет работала над тем, чтобы предотвратить Вторую мировую. Сделав именно то, о чем мне только что говорил Астерот, собираясь спровоцировать локальный, но очень серьезный и разрушительный конфликт, провести своеобразную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, только сделав это руками корпораций. И сделав это еще до того момента, как набирающие силу корпорации Смогут набрать ее достаточно для того, чтобы иметь шанс уничтожить старую государственную систему. В ходе дальнейшего рассказа ни одной из личностей персонально спящих герцог мне, конечно, не раскрыл. Зато сразу трех спящих агентов косвенно, но подсказал. Доминика Романа, Эмили Дамьен и Маша Легран. Правда, после пары комментариев «Герцога» мне хватило ума понять, что это не агенты старой аристократии в полном смысле слова. Та же Эмили Дамьен, как думаю, и Маша, вела свою двойную, если не тройную игру. Ставя не только на договор с аристократией Старой Европы, но и на проигрыши европейцев, рассчитывая на возможность примкнуть к новым людям к Хома «хомо бионикус» стать частью управления всеобщего мирового протектората. Что самое обидное в происходящем, информация, которой я стремился получить доступ с самого своего попадания в этот мир, с момента памятного разговора с графом безбородка и ротмистром Демидовым, воспринималась мною теперь совершенно спокойно и отстраненно. Потому что я сейчас оказался даже не в роли политрука Еременко, который на знаменитой фотографии поднимает пехоту в атаку. Да, перед ним было чистое поле и немецкие пулеметы, но у него был хоть какой-то шанс выжить. У меня такого шанса нет. Тускло как-то все вокруг стало. Контракт, который обязал меня прожить жизнь по законам божьим и человеческим, похоже, заканчивается. Это была славная охота подходящий к настроению, подсказал внутренний голос.